Значит, я ошибся, дочь моя. Но с недавнего времени мне стало казаться, что в твоих намерениях произошла перемена, что ты с тоской и желанием оглядываешься на тот мир, от которого раньше думала отречься. Кэтрин опустила голову, и румянец ярче разгорелся на ее щеках, когда она промолвила. Вы сами, отец, бывало, отговаривали меня от моего намерения принять постриг. «Я и теперь его не одобряю, дитя мое», — сказал священник. «Брак — честное установление, указанный небу путь к продлению рода человеческого. И в священном писании я не вычитал нигде чего-либо, что подтвердило бы человеческое измышление о превосходстве безбрачия. Но я смотрю на тебя ревниво, дитя мое, как отец на свою единственную дочь» и боюсь, что ты выйдешь опрометчиво за недостойного. Я знаю, твой родной отец, ценя тебя не столь высоко, как я, благосклонно принимает искательство бражника и буяна, именуемое Генри Уиндом. Он, видимо, располагает достатком, но это простой и грубый человек, готовый ради славы первого бойца лить кровь, как воду и его постоянно видит в кругу пустых и беспутных товарищей. Разве он чита Кэтрин Гловер? А ведь идет молва, что скоро они поженятся». Лицо красавицы стало из алого бледным и снова заолелось, когда она торопливо ответила. «Я о нем не думаю, хотя мы вправду последнее время обменивались любезностями, потому что он и всегда был другом моего отца» а теперь, в согласии с нашими обычаями, стал вдобавок моим Валентином. «Твоим Валентином, дитя», — сказал отец Климент, «твоя стыдливость и благоразумие позволяют тебе так легко шутить своей женской скромностью и вступать в столь близкие отношения с таким человеком, как этот кузнец? И ты полагаешь, святой Валентин — «Угодник Божий, истинный епископ-христианин, каким почитают его, может одобрять глупый и непристойный обычай, который возник, вероятно, из языческого почитания Флоры или Венеры, когда смертные нарекали божествами свои страсти и старались не обуздывать их, а разжигать?» «Отец», — сказала Кэтрин недовольным тоном, — какого до сих пор не допускала в отношении картезианца. «Я не понимаю, почему вы так сурово корите меня за то, что я сообразуюсь с общепринятыми правилами поведения, освященными древним обычаем и волей моего отца. Вы ко мне несправедливы, когда так это толкуете». «Прости, дочь моя», — кротко возразил священник, «если я тебя оскорбил. Но этот Генри Гоу...» «Или Смит, или как его там? Дерзкий и беспутный человек. Поощряя его и вступая с ним в тесную дружбу, ты неизбежно возбудишь дурные толки, если только не располагаешь действительно обвенчаться с ним и в самом скором времени». «Не будем больше говорить об этом, отец мой», — сказала Кэтрин. «Вы причиняете мне худшую боль, чем хотели бы» и можете нечаянно вызвать меня на ответ, какого мне не подобает вам давать. Кажется, я уже и сейчас должна жалеть, что подчинилась глупому обычаю. Во всяком случае, поверьте мне, Генри Смит для меня никто и ничто. И даже той близости, которая возникла было после валентинова дня, уже положен конец». «Я рад это слышать, дочь моя», — ответил картезианец и должен теперь расспросить тебя о другом, что внушает мне больше тревоги. Ты, несомненно, знаешь это сама, хотя я и предпочел бы, чтобы не было нужды разговаривать о таких опасных вещах, даже в окружении этих скал, утесов и камней. Но не говорить нельзя. Кэтрин, ведь есть у тебя еще один искатель» и принадлежит он к самому знатному из знатных родов Шотландии. «Знаю, отец», — ответила спокойно Кэтрин, — «я хотела бы, чтобы этого не было». «Хотел бы и я», — сказал священник, — «если бы я видел в дочери моей лишь дитя неразумие, каким в ее годы бывают большей частью молодые женщины, особенно когда они наделены пагубным даром красоты».